Да ничего такого, засуетился Кирилл. Башку малость так обрил до половины, курит сейчас. Глофира уронила тряпку. Алик заперся в комнате и молчал, не открывая на просьбы матери Кирилла и Доры. Глофира сидела на полу у двери и плакала. Кирилл уговаривал Алика, Дверк-то чуток, приоткрой и всё, и посиди там. Мыttk тебе и не пойдём. Ты главное, дверк-то приоткрой. Он, может, уж и повешался давным-давно, предположила Дора. Откуда слов такой вычерпала, застонала с пола Глофира. Бог ты хоть побойся. А у них Николавна нагнулась над соседкой Дора, У них как зайдёт, так он уж рас и повешился. У психических, как ни поих, так всё. Кирюш, ты в лечинд глянь, чего он там делает? Глянь-то, глянь. глянь а он шилом порнёт. Засомневался Кирилл, но всё-таки припал глазом к замочной скважине. На ключ взял, не видать. Тогда в психическую над звоните или милицейских звать, уверенно сказала Дора. Пока Кирилл по телефону вызывал помощь, Доровский пятилочайник подняла с пола зарёванную притихшую глафиру: "Чего реветь-то, в пустое Николавна? Не повешался так спит. Приедут разбудят. Чем выйти, пойдём чайку свеженького". Скоро раздался длинный звонок в дверь. Забирать приехали, радостно сообщила Дора, но под взглядом Глофира, поперхнувшись чаем, исправилась. Нет, ты гляди, как быстро-то помощи ездят, расы приехали. Кирилл подвёл к двери трёх одинаково крупных мужчин. Разница была только в халатах: у двоих запахло спинеть и сёмками, у третьего спереди на пуговицах. Этот врач, а те с нетары. объяснила Дора. Абрил пол головы и заперся вместо института, объяснял врачу Кирилл. Рядом без слов стояла Глофира, потарушь с чьей комкой концы платка. Топорик дайте, попросил врач, или ломик. Олег шёл по коридору, ласково придерживаемый с двух сторон санитарами. Смирительная рубашка не понадобилась, она так и висела на плече у одного из санитаров. Повели им, довольно просепела Дора, благо Глофира рядом не было. А не закрывайся, мать, не морочь, а то ишь, запирается. Сегодня полбашки обрила, а завтра глядишь, и самую голову снесёт. Нет, от этого теперь уж толк на воганького. На шумные события в коридоре вышел Александр Григорьевич. "Приветствую вас, приветствую", пробормотал он, увидев незнакомых людей в белых халатах. "Что такое? Что случилось?" "Алька рыхнулся совсем, пояснила Дора. В сумасшедший дом переправляют". "То есть", развёл руками Александр Григорьевич, "а надолго ли?" Безвылазно распятил в конец. Позвольте, позвольте, Александр Григорьевич протянул руки к удаляющемуся лику а 10 рублей взаймообразно. Да. Хм. Затем не менее, однако, бронзовые часы на пианино пробили 12 раз. Александр Григорьевич подождал, пока Алика по его расчётам спустят вниз, посадят в машину, но чтобы не тратить время без толку, решил пока надеть калоши и почистить шляпу. Но вот по его предположению Алику увезли, и он, предварительно покашлев, чтобы хоть подготовить бывшую жену к сообщению, сказал неуверенным голосом шурчком: "Ну, я намерен в столовую". в сапожную мастерскую и прочее, полагаю, если время останется, посетить баню таким вот образом, а вообще-то сегодня. Да-да, кивнула головой, не отрываясь от бумаг Александра Инакенсивна. Её закрывало высокая спинка английского кресла, но и не видя её, Александр Гейгойдж знал, что Александра Инакенсивна в этот момент кивает. Закрой дверь, дует.